«Все хорошо, прекрасная маркиза». Тысячи юных и не столь юных современников, напевая эти песни вслед за Трине, покачиваются на мягких волнах оптимизма, позволяя им себя. На память приходит другой доселе знаменитый припев. «Все хорошо, прекрасная маркиза», как поет Рейвентура. В конце тридцатых годов молодые люди — «На сене развалясь» — именно такое название носит одна из песен Мира и Матье. Самозабвенно предаются ощущению радости жизни. Французы танцуют, смеются, пируют, бурно обнимаются в темных кинозалах, смотря «Майерлинг», «Бальную записную книжку», «Северный отель», «Грозовой перевал». И так все хорошо, прекрасная маркиза. А между тем... Как и в той песенке, где дом сгорел, занимается пожар, готовый охватить всю Европу. Международная напряженность нарастает. Лига наций, на которую французы и англичане рассчитывали как на гаранта сохранения мира, оказывается бессильной. Начиная с 1936 года, демократические и авторитарные режимы пока что не напрямую, сталкиваются в Испании, где только что вспыхнула гражданская война. Англичане ведут политику умиротворяющую, французские левые не могут договориться между собой. Правительство Леона Блюма отказывается вмешиваться в конфликт, но фашистская Италия и нацистская Германия – не упускают подвернувшегося случая проверить в деле боеготовность своих войск и их техническое оснащение. В ноябре 1937 года Италия официально присоединяется к антикоминтерновскому пакту Германии и Японии, а в марте 1938 происходит аншлюз. Гитлер, вооруженный рукой, присоединяет Австрию к Третьему Рейху. Демократические правительства, более всего опасаясь новой мировой войны, ограничиваются выражением протеста. Они надеются, промолчав, тем самым сохранить мир в Европе. А германский канцлер после поглощения Австрии зарится на Чехословакию. В сентябре 1938 года Он в самой напористой форме требует, чтобы ему отдали судеты, трехмиллионное население которых принадлежит германской культуре. Теперь война уже кажется неотвратимой. В Чехословакии проводится всеобщая мобилизация, во Франции, Италии, СССР и Германии призыв резервистов. Но демократические государства – травмированные и удрученные Первой мировой войной, в последний момент снова уступают. В конце сентября на Мюнхенской конференции Адольф Гитлер получает все территории, на которые претендовал. Какое-то время кажется, что угроза войны устранена. Леон Блюм не скрывает подловатого облегчения, принесенного мюнхенским сговором. Французы, как и англичане, лелеют иллюзию, что теперь все мирно уладилось. Они продолжают веселиться и пировать, легкомысленно обманывая сами себя. Но теперь это не что иное, как танцы на вулкане. Пока Гитлер расчленяет и аннексирует Чехословакию, Муссолини, не желая оставаться в стороне, захватывает в апреле 1939 года Албанию. А 1 сентября того же года немецкие войска, бравые и победоносные, вторгаются в пределы Польши. Только теперь, после месяцев, если не лет компромиссов и уклончивых маневров, Англия и Франция объявляют нацистской Германии войну. Это происходит 3 сентября 1939 года.